Глава седьмая. Новые грани. «Пять месяцев спустя. Ночная лига. Финальный бой вечера». «Верткий, сучоныш!» — прорычал осьминог, управляя четырьмя атакующими щупальцами. «Сейчас мы его поймаем!» Я неподвижно стоял посреди октагона и, скрестив руки на груди, внимательно следил за действиями огневика Ермолова. «Способный паренек, а что самое главное — медийный. Мне это сейчас на руку». «Олеся, что у нас по донатам сегодня?» «Ты охренел к ней обращаться?» — взмутился осьминог. «Это моя работа!» «Не отвлекайся, твоя задача — завалить этого шустрого блогера, а то уже второй раунд валыну тянем. Перед болельщиками стыдно становится». «Понял!» — проворчал головоногий и провел еще одну замысловатую серию ударов. Но, как и в прошлый раз, огневик смог увернуться или отбить атаки. Впервые вижу владельца огненной пыли, который предпочитает сидеть в обороне. «Господин, к этому моменту наша доля от донатов составляет 72 рубля. Анализ зрительских комментариев показывает, что им не хватает активных действий. Все хотят увидеть осьминожью гильотину». Но еще бы. Этот прием мы отработали с Крыловым около трех месяцев назад и уже испробовали в двух боях ночной лиги. Жесткая комбинация». «И опасная для более слабого противника. Такую нужно использовать исключительно в тех случаях, когда хочешь убить своего врага. Ну, или нокаутировать. В случае, если у него еще достаточно активной пыли». Развенел Гонг. Обхватившие Ермолова щупальца медленно сползли с его тела и поплыли в мою сторону. «Да чтоб его!» В сердцах воскликнул осьминог. «Почти использовал хватку питона. Мне пяти секунд всего лишь не хватило». Я посмотрел на ошарашенного парня и дружелюбно ему улыбнулся. И ведь не скажешь, что еще вчера он выпустил ролик, в котором подробно рассказал, как именно собирается меня побеждать и что возьмет в качестве трофея. Идиот. Но известный идиот, а тут такие в цене. Внутри октагона оказался раздраженный Крылов. Ему не нравились мои игры с противниками, так как он их считал чересчур слюнтявыми. Мол... Надо создавать такой образ, чтобы у врагов начинались трястись коленки при одном упоминании моего имени. Чтоб при взгляде на мое слегка сумасшедшее лицо они напрудили в штаны и сказали всем, что это слезы. Да чтобы они своих будущих детей не волчком пугали, а мной. Я ведь тоже могу кусаться. Осьминог, к слову, полностью поддерживал эту идею Крылова. Они вообще подозрительно часто сходились во мнениях по многим вопросам. «И не скажу, что это добавляло очков тренеру в моих глазах. Божок-то у меня чутко с придырью, поэтому хотелось хотя бы наставника адекватного». «Ты там не уснул в октагоне?» Издевательским тоном поинтересовался Крылов. «А то стоишь неподвижно, скучаешь. Я уж подумал тебе чаек подогнать или девочек каких». «Девочек не нужно, могут пострадать. А вот чайку бы я сейчас выпил». Крылов глянул мне за плечо и покачал головой. Он уже на ногах с трудом стоит. Зарядки осталось не больше 30%. На одном упрямстве паренек держится. Ну, или припас парочку сюрпризов на последний раунд. Уж ты-то должен помнить, что нельзя недооценивать своего противника, даже если изначально кажется, что победа точно в кармане. За последние месяцы это стало некой традицией. Я напоминаю Крылову про гибель семи Да-да, именно семи. Девушка все-таки выжила. Ну а он посылает меня в пеше-эротическое. Красочно так, виртуозно, используя сложные обороты. Так и не скажешь, что парень когда-то был простолюдином. лицо дворянское образование. Когда закончишь с ним? Планировал в начале третьего раунда. А что такое? У нас внеплановая вечерняя тренировка? Если так, то я сразу пас. Мы договаривались, что сегодня вечер будет свободным. Да, я и сам собирался хорошенько покутить. Ухмыльнулся он, кивнув в сторону двух миленьких азиаток, сидевших в первом ряду. «Там по твою душу пришли. Сам просил предупредить». Крылов показал на один из столиков, где сидели Мира и Анька. Девушки были напряжены и буквально сверлили меня взглядом. «А, веселый будет вечерок!» — протянул минок. «Сколько вы уже не виделись? Месяц? Два? Немного больше». Ответил я, поворачиваясь к противнику. «Мне надо закончить бой, так что не вмешивайся». «Вот сейчас обидно было! Я бы и сам завалил этого гаденыша!» «У тебя на это два раунда было, поэтому не мешай». Крылов и тренер противника вышли из октагона. Развучал гонг, сигнализирующий о начале финального раунда. Я резко сорвался с места и, осыпая Ермолова градом ударов щупалец, максимально сблизился с ним. «Дальше дело техники». «Обвить отростками его тело, полностью обездвижив парня, и сделать несколько шагов назад». «Ну что, вы хотели осьминожью гильотину?» Бодро выкрикнул я, обращаясь к залу. да а его, Кракен!» «Гильотина! Гильотина!» «Или может закончить бой другим способом?» Продолжил отыгрывать я. «Господин, посыпались донаты». Дала сводку Олеся. «Зрители требуют гильотину». «Рано! Надо выждать еще паузу, чтобы разогреть их посильнее». Но в итоге я сам допустил ошибку, о которой постоянно напоминал Крылову. Во время моего общения с залом Ермолов каким-то образом облепил себя огненной пылью и, вырвавшись из железной хватки, рванул в мою сторону. В последнее мгновение пропустил удар его кулака мимо своего лица». Дальше вход. снова вступили щупальца, связавшие парни по рукам и ногам. «Извини, парень, просто бизнес!» Я отошел на несколько шагов, затем взял разгон, подпрыгнул почти на три метра и, выставив руках как гильотину, начал падать на склонившегося парня. «Теперь главное правильно попасть, чтобы просто вырубить его, а не грохнуть ненароком!» «Удар!» Тело парня медленно оседает на пол. С помощью пыли проверяю его пульс и понимаю, что тот просто в отключке. Отлично. Но все же делаю жест местному целителю, чтобы проверил. Хотя тот и без меня уже запрыгнул в октагон и помчался к Ермолову. Подняв руку вверх, слегка поиграл на публику. Не скажу, что мне это не нравилось. Было в этом что-то животное, когда победил своего врага, и теперь собираешься получить законную награду. Энергетические барьеры опустились. А значит, через несколько секунд в октагон должен подняться распорядитель боёв. Семёнов Семен Семенович Предельно оптимистичный старичок, с очень подвешенным языком. Потому его и взяли на эту работу. Но, к моему удивлению, вместо него вышел Морозов. Сегодня он был одет в зеленый костюм в клеточку и золотистый галстук. Эдакий шоумен местного пошиба. «Вам понравилось шоу!» Громко спросил он, осматриваясь по сторонам. Зрители с восторгом встретили одного из владельцев «Ночной лиги». Морозов вообще пользовался определенной популярностью у посетителей, ведь помимо организационной работы он вел свой блог и постоянно участвовал во всевозможных медийных событиях. К тому же он еще ни разу дважды не появлялся на публике с одной и той же девушкой. Морозов подошел ко мне и хлопнул по плечу. «Да уж», — выдохнул он, — «с каждым боем наш Кракен становится все сильнее и сильнее». Даже не представляю, кого выставлять против него в следующем бою. Хотя нет, еще как представляю. Мужчина взял небольшую театральную паузу, затем начал торжественно объявлять. Уже в следующем месяце вы увидите долгожданный поединок между дерзким и не признающим никаких авторитетов представителем молодежной банды аптекарские Артуром Кракеновым и... Кто же может не просто противостоять ему, но и сражаться на равных? Да, я вижу, что вы уже догадались, о ком идет речь. Конечно, обызнанном представителе английской аристократии, о Белом Орле, так и не познавшем горечь поражения на нашем ринге. Речь идет о Франклине Финнигане! Вот это сейчас неожиданно было. «Он ж хотел оставить ваш бой на конец года!» «Видимо, что-то изменилось», — равнодушно ответил я. Наш поединок с Белобрысом уже давно витал в воздухе, но Морозов старательно разводил нас по разным углам. Мы еще немного покрасовались перед публикой, затем я потратил несколько минут на то, чтобы раздать автографы и пообщаться с поклонниками. Обычная процедура, которую я выполняю уже шестой раз подряд. Именно столько боев я выиграл за последние пять месяцев». «И не скажу, что все они были настолько же легкими, как и сегодняшний. Просто с ростом уровней осьминожье усиление чувствуется все сильнее. Поэтому сейчас, когда я только перешагнул планку девятого уровня, со мной не может тягаться кто-то слабее десятого. Но людям об этом знать не обязательно». «Артур, как закончишь здесь, жду тебя в своем кабинете», — проговорил Морозов перед уходом. Затем он одарил окружающих еще одной лучезарной улыбкой и пожелал им хорошего вечера. Октагон уже переделали под сцену, и сейчас на территории ночной лиги начиналась автопати, которая для многих закончится массовой потасовкой или очередной оргией. Ну, или потасовкой после оргии. Главное, чтобы не во время. В общем, народ пропитывался азартом от наблюдения за чем-то полузаконным, после чего пускался в отрыв. Не буду винить их в этом. Тем временем ко мне подошла эффектная брюнеточка с просто ошеломительными си... <coughs> глазами. Я вообще заметил, что в связи с простотой пластической хирургии нужно было всего лишь установить нужный мод и ввести парочку инъекций. Большинство аристократок делали себе или аккуратную двушечку, или вызывающую тройку. Но чтобы вот так, со своим шестым, таких было немного. Девушка подошла практически вплотную. Ближе не позволяла ее внушительная грудь и прошептала «Меня безумно заводят победители. Как увижу настоящего самца, трусики так и слетают». «Вы бы поаккуратнее с этим», — встревоженно произнес я. «Слетающие трусы — это первый признак того, что вы покупаете не свой размер». Пока девушка хлопала своим милым ротиком, аккуратно отодвинул ее и направился к мире с Санькой. «Если они решили сменить гнев на милость и, наконец, поговорить со мной, значит, случилось что-то серьезное. А может, просто поняли, что неправы. Хрен знает». «Ты заколебал баб отшивать!» — возмутился осьминог. В «Сети уже поговаривают, что ты не за ту сторону воюешь!» «Просто не люблю размениваться по мелочам. Если уж и тащить девушку в постель, то только ту, от которой дух будет захватывать. Иначе какой в этом смысл? Согласись». «Не соглашусь!» «Вообще не соглашусь. Это, в принципе, самое бредовое, что я слышал в своей жизни. А ведь я как-то бухал с Бахусом». «Тебе проще выкатить список божеств, с которыми ты не бухал. Тут одно из двух. Или среди богов одни алкоголики, или проблема в тебе». Чтобы не слушать очередную возмущенную тираду, заглушилось много на время. Только мешаться будет со своими великомудрыми советами от бессмертного существа. «Ну, привет». Я поцеловал Миру в щеку и сел напротив Аньки. Отлично выглядите. Ты тоже. Хмуро произнесла девушка. Сеструха же молча кивнула. Я явно что-то беспокоила, но она не знала, как начать разговор. Так, вижу, вы сюда не мириться пришли. А значит, что-то случилось. Я перевел взгляд с одной на другую, а потом обратно. Ну, кто начнет? Дело в Григории. Тихонько произнесла мира. О, как! Нас снова пытаются помирить с Орловым?» Ну уж нет. После того, что он мне наговорил во время последней встречи, ему как минимум нужно приходить самому, а не присылать вместо себя девочек. Видите ли, я предал его доверие и запятнал его честь. Баран упертой. С этого момента останавливаемся. Про Орлова я буду говорить только с самим Орловым. И никак иначе. Девушки переглянулись. В этом и проблема, Арти. Граф, он... Анька замялась. В общем... Неделю назад граф Орлов исчез.